Глава шестая. В кабинете господина Дорса стоял семиэтажный мат. Прямо неловко было слушать. Не потому, что господин Дорс и его начальник охраны, как уклончиво именовалась должность господина Кроша, не переносили неизъясных высказываний, а просто как-то не вязалась эта отборная площадная брань с обликом очаровательной дамы, извергавшей се и из словесные перлы на голову помянутых господ. Вы кого подставить хотели? — Ну, попросите у меня еще чего-нибудь, вы у меня получите. Я вот еще факстану расскажу, тогда вам вообще и полный настанет. — Прошу вас, матресса, — просительно произнес господин Крош, выбрав паузу в монологе. — Успокойтесь, позвольте вам объяснить. Произошло фатальное недоразумение. — Недоразумение? — — Козлы! Я вас с вашими недоразумениями, кретины! Кого вы мне подсунули? Вас вы... Я из-за вас почти сутки как ремень зубами грызла, чтоб вам так грызли! — Ужасно! — поддакнул господин Дорс, перебивая своего начальника охраны, который как раз снова собрался что-то сказать. — Просто ужасно! Что же сделал с вами этот злодей? Как ему это удалось? Он меня в лабиринт затащил, этот в место, которого не существует. Из-за вашего ства он меня там чуть не у... и при и применями к столбу, так что я еле отвязалась. Какой кошмар! Как я вам сочувствую! В голосе почтенного магната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 С наручниками все было в порядке. Я их лично проверял и до того, и после того. И магам давал проверять. Чистый, высококачественный полиарг, без малейших дефектов. Как он ухитрился в них колдовать, ни один специалист не объяснил толком. Было только высказано предположение, что неклассические маги иногда отличаются такой способностью.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 «Вы о нем что-то знаете?» «А вам интересно?» — проворчала мэтресса. «Знаю. Но всякая информация стоит денег, равно как и всякий моральный и физический ущерб. Нарочно это или по недоразумению?» «Несомненно, мэтресса Джоанна, несомненно!» — не моргнув глазом, заверил ее босс. «За такие невероятные страдания, как и вам довелось претерпеть...»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 Он и маг был, не ахти какой, и уж точно не классический. Его... с его лабиринтом, с его школой и всей его родней. — А кто это, Макси? — продолжал допытываться господин Дорс. — Один на всю голову мистролиец, который был полнейшее ничтожество, как маг, но добился большого успеха, пихая свой...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 В общем, вполне возможно, что ваши сотрудники виноваты только в том, что проглядели не классического мага и понадеялись на полиарг». «А что можно использовать вместо полиарга в таких случаях?» — осторожно поинтересовался господин Крош, оглядываясь на босса. «Не рявкнет ли сейчас, что перебил? Чтобы мы могли, так сказать, принять меры на будущее?» «Не знаю, не знаю, что вы можете сделать по этому поводу».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 а только хмыкнул себе под нос дура неужто сама не догадалась о чем не смело подал голос господин крош да есть тут у меня одна мы слишком занятная если это правда мы озолотимся только надо действовать аккуратно не торопясь и очень очень тихо хорошо крош ты иди а я потолкую с ганди Это больше по его части. «А с этим мистралицем что делать?» — напомнил начальник охраны. «Поспрашивать еще или...» «Нет-нет», — спохватился босс. «Ни в коем случае или...» «В каком он состоянии на настоящий момент?» «В удовлетворительном. Тогда сейчас съезди за город на виллу Марианна. Пусть там охрана подготовит комнату для дорогих заложников. И ночью перевезешь его туда». «Там его и будем держать, пока точно не выясним, тот ли он, что я думаю». «В филиале его держать нет смысла, да и дружки могут нагрянуть. Была такая информация, что его кто-то интенсивно ищет. Организуют там охрану получше. Вдруг и в самом деле найдут и попытаются отбить, тут мы их и повяжем». «Может, на этот раз кто-то поразговорчивее попадется?» Когда начальник охраны удалился, до нельзя раздосадованной невозможностью сделать с наглым мистер Элисом все, что так живописно обещал, его место занял невзрачный маленький человечек. Вернее, даже не человечек, а полугном. Его должность тоже носила довольно расплывчатое название «Помощник по информации». И, несмотря на его невзрачность, господина Ганзи побаивались все сотрудники. «Кто у тебя новенького по мистралийскому вопросу?» Первым делом поинтересовался босс. «Что-нибудь выяснил?» Зам по информации недовольно поморщился. «Мало что. Снова поступила информация, что некто очень настойчиво ищет пропавшего мистралийца, причем в своих поисках не жалеет средств». «Вот как! Действительно странная настойчивость».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 «Помнишь, тебе Ромеро говорил, что именно в Артане Кантер постоянно удирал по вечерам на всю ночь и утром опаздывал?» «Кстати, что с Ромеро?» «Еще вчера нашли труп на помойке. Местролицы, ребята горячие, с предателями не церемонятся. А что за дела у этого Кантера с Артанской короны? Вы уже узнали?» «Еще нет. Я попросил Факстона поинтересоваться на своем уровне. Буду знать вечером». Сразу скажу тебе. А пока занимайся. В королевских покоях было непривычно тихо и темно. К вечеру все страсти вокруг вчерашней свадьбы улеглись, все неотложные дела и неизбежные официальные вопросы были закончены, все посторонние лица, наконец, освободили помещение, и их величество смогли вздохнуть свободно. Они сидели в кабинете, удобно устроившись в креслах,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 Было рассчитано именно на полного придурка. — А он-то что забыл на совете? — приподнял бровь король. — Решил, что если меня не будет, то к нему станут лучше относиться? — Вроде того. Местраля в очередной раз подала прошение о вступлении в Международный совет. И его в очередной же раз благополучно провалили большинством голосов при одном воздержавшемся. Воздержался, разумеется, Зиновий.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 «И разоружение. Я их тебе привез. Почитай. Обхохочешься!» «Охотно верю», — улыбнулся король и занялся погашей трубкой. «Если уж ты обхохотался!» «Я? Обхохотался? Да я обиделся, если хочешь знать. Серьезно обиделся!» «Шилар, скажи, неужели я произвожу впечатление полного идиота, что мне такие договоры предлагают. — Ничуть. Особенно если учесть, что сообщение о моем воскресенье ты приберег на самый конец. И все заседание морочил господам головы, чтобы выяснить, как повлияет моя смерть на международную политику. А Гандрелла? Что с него взять? Он и сам небольшого ума человек. А тут, наверное, на радостях забыл советником посоветоваться.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 Тем более Луи сегодня скандалил с Зиновием. И лезть в этот их милый разговор у меня не было никакого желания. — Опять за высоты? — Да. Откуда ты знаешь? — Они каждый раз за них скандалят. Это у них спорная территория, и они ее делят уже лет триста. Вроде как у нас с голдианцами Келси. Мы тоже лет сто пятьдесят за эту провинцию ругались, судили, средились.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 И, возможно, судьба огнестрельного оружия в нашем мире сложилась бы по-другому. — А он их что, вообще не прикрыл? — ужаснулась Кира. — Выставил стрелков на передовую позицию? Он что, полный недоумок? Кто ж его в генералы произвел? Или за взятку, как это всегда делается в Галдиане? Король пожал плечами. — Не знаю. Я как-то не подумал спросить об этом, когда мне дедушка рассказывал. А насчет взяток это ты совершенно права. Если бы не дремучая коррупция, голдиана бы давно выбилась в мировые лидеры во всех областях. А так они вечно на чем-нибудь споткнутся, чтобы не затеяли. И потом оказывается, что виноват либо какой-то некомпетентный дурак, который получил должность за взятку, либо конфликт деловых интересов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 Может, его можно выкупить, раз галдианцы такие жадные до денег. Подумай, Шелар. Обязательно подумаю. Только при тут Факстон? У него-то какой интерес? Ах, ну как же я сразу не понял. Ведь Дорс тоже член Совета Магнатов. И наверняка у них с Факстоном какие-то общие делишки имеются.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 Вот и вышло, что в один день с ней провели сразу три беседы. Сначала я, потом Жак, а потом и сам Диего. — Три лопуха! — простонал король. — Мне-то почему не сказали? Я ведь тоже сегодня затеял с ней такую же беседу. Неудивительно, что она заподозрила неладное. — Мы думали, ты знаешь, — растерялся Элмар. — Откуда?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 Он мне расскажет, чем там все кончилось и что еще было интересного. Да я сбегаю и навещу господина Факстона. А Элмар тем временем объяснит тебе, в чем дело, чтобы ты без меня не скучала. А пока, дорогой кузен, объясни мне быстренько, что там еще было на заседании. Агнессу видел? Она заявление не делала? Видел. Она все время молчала, тихая такая была, задумчивая. — А что еще? Александр извинился перед женем за свое недостойное поведение? — Дженни не было. Бедняга так расстроился, что даже заболел от огорчения. И вместо него приезжал Асуон. — Надо будет его навестить, — посочувствовал король. — Да как-то официально заявить, что у нас нет к нему претензий, что ли. Жалко парня, так опозорится на весь свет. Вот что значит «жениться», на ком дядюшка скажет. Так бы я в свое время дядюшку послушал, неизвестно, что бы было. — А тебя что, женить хотели? — удивился Элмар. — А ты что, не помнишь? Или ты тогда уже уехал на подвиги? Это мне было девятнадцать, и была сиреневая луна, как сейчас. — Да, точно, ты уже уехал.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 дядюшку Александра. Ты его видел хоть раз? Нос перебит. Через все лицо шрам от меча, хромой. И ко всему старше ее на 20 лет. Элмар, печально улыбнулся король, разве ты не знаешь, что Тина вышла замуж по любви? Она сама тебе не говорила? Ты у меня не хватило духу спрашивать. Что, правда? Чистая правда. Она любила его у вечного и вдвое старшего, и до сих пор любит. Он прекрасный человек, и они счастливы вместе. Так что моя совесть чиста. — А как вам с Тиной удалось отвертеться? — поинтересовался Элмар, успокоившись насчет семейного счастья сестры. Я заявил дядюшке официально, что не намерен жениться ни на коме никогда, что, дескать, с такой наследственностью, как у меня, заводить детей не следует.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 — Шелар, а кто это был у тебя в гостях? — удивился Элмар. — Кого это нельзя показывать, даже Флавиусу? Или это такая государственная тайна, что и мне знать не положено? — Тебе можно, — утешил его кузен. Он и сам хотел с тобой познакомиться, но тебя не было. Только это и в самом деле государственная тайна. Никому не проболтайся. Знаем мы с Кирой, Жак, Мафей... Мэтры стран Эльвира. И больше никому. Особенно Азель. Что я? Трепло какое? Трепло, не трепло, а Ольга из тебя государственные тайны выбивает за раз плюнуть. Смотри, помалкивай. Ко мне приходил принц Орландо. Тот самый, которого ты искал? Он нашелся? Для меня нашелся. Для мировой общественности пока нет так что смотри. У тебя есть что еще рассказать? А то мне надо к факстам, а на ночь глядя с визитом не попрешься. Так, по мелочи. Вот, к примеру, Кира, что у вас там вышло с герцогиней Двари? Что, жаловаться приходила? Недобро прищурилась королева. А почему к тебе? А она еще не знала, что надо идти к Шелару. Пришла, распустила нюни жаловалась, что ты ее ни за что выгоняешь, патетически вопрошала, кто здесь король, я или ты, ненавязчиво при этом делая вид, будто платье у нее с плечика само сползает. Они что, действительно меня за дурака держат? Или думают, что я плечиков женских не видел? — Не переживай, — отозвался король. Анна просто дура, и ее прелесть — единственный аргумент в разговоре, какой она знает. — Кира, а за что ты ее выгоняешь?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 То он и окажется этим самым другом без предрассудков и пусть потом с этим эльфом как хочет объясняется а ты будешь смеяться спасибо повеселел элмар скажу только насчет 13 ты не прав лаврис до 13 считать умеет и всегда прекрасно помнит в какой день у него заканчивается действие противозачаточных заклинаний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 Шелар, как он мог отказаться, если он закадрил королеву? Он этого момента пять лет ждал. Они с орри поспорили, что Лаврис когда-нибудь трахнет королеву. И тут такой случай. А они не уточняли, какую королеву? Повеселил его величество. Так зачем Лаврис ждал пять лет, съездил бы к Дане, она на этот счет без предрассудков, и последствий бы таких не было?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 А ты, пока меня не будет, расскажи Кире про ту историю с пророчеством, и как вы, три лопуха, Ольге проболтались. А другу своему Лаврису передай, что еще один такой фокус, и я его женю. На ком-нибудь, на свое усмотрение, под угрозой лишения дворянства и увольнения из полка. Совсем обнаглел жеребец. А если бы ему не подвернулась Агнеса? он бы теперь за моей королевой ухлёстывал. — Что ты! — утешил его Элмар. Кира однажды сказала ему пару слов, и он с тех пор к ней не приближается. — И каких же? — поинтересовался его величество с улыбкой, покосившись на королеву. — А то ты Лавриса не знаешь. Он нам, как обычно, изложил ее слова где-то так. Баронесса тонко мне намекнула,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 После этой познавательной беседы выгреб всю свою наличность и все поставил на то, что вы поймете друг друга и поженитесь. Кучу золота выиграл. Кузены дружно расхохотались, а королева удивленно подняла брови. А почему он так решил? — Вот Элмар тебе расскажет, — пообещал король, кивая на потенциального рассказчика. — А я, если еще пять минут с вами задержусь, Не впишусь ни в какие правила приличия. Твоего змея я блокирую двумя серыми орлами. Змей и один орел уходят в отбой, этот на место. А по этой лесной чемораче бьем шаровой молнии. Сколько тут у меня есть? Раз, два, три, 4 есть. Значит, 4 и отбой.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 А чего это ваш босс так раздобрился? Если ему от меня ничего больше не нужно? Почему я до сих пор жив? Или это... Он кивнул на табурет, на котором располагались оловяные стаканы и нехитрая закуска. Мой последний ужин, так сказать. Поэтому ты и затеял эту совершенно безумную пьянку. Что же в ней безумного? Искренне удивился Тедди. Почему бы и не выпить с объектом, когда больше не с кем?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 Поэтому ты так о нас думаешь. — Не вижу особой разницы, — проворчал Кантор. — Разве что плохой специалист не предлагал мне выпить и поиграть в карты. А в остальном так же больно. — Что ж, терпи теперь, — развел руками Тедди. — У тебя был выбор. Хотя, если подумать, в чем-то ты прав. Когда я работал на правосудии, было как-то проще.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 Продолжал возмущаться голос. Ты что девушке обещал? Обещал выжить и вернуться. Изволь держать слово, а не распускать сопли. Хотя короля, конечно, жалко. Жалко, — согласился Кантор. Как же это не так облажались, предсказатели наши? Говорили застрелиться. Вот и верим на слово. разве не правда, — печально напомнил голос, — Мафей тебе предсказывал. — Сбылось? — Еще как! — проворчал Кантор. — Только вот, помнится, еще один великий ясновидец мне тоже предсказывал. Мальчик и девочка у меня, видите ли, будут. Оракул хрена в мать его! Или просто соврал, утешить хотел? Как он хоть там? Не навернулся ли со своей скалы по укурке? — А чего ты, собственно, ноешь? — рассердился внутренний голос.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 «Так что потерпи». Добрось! Да — устало отозвался Кантер, закрывая глаза. «Мне без разницы, как твои художества будут заживать. Все равно не думаю, что доживу до результата. И можно подумать, та табуретка, которой ты меня приложил, была стерильная». Первое, что увидел господин Факстон, вводя в свои апартаменты, была митресса Джоанна, восседавши на диване с неизменным бокалом коньяка и длинной папиросой. — Зюсси, малыш, где ты был так долго? — укоризненно спросила она, едва завидев его. — Бабушка! — обрадованно вскричал президент Совета Магнатов, бросаясь к ней с распростёртыми объятиями. — Бабушка, милая, с тобой все в порядке. Я чуть не прибил этого недоумка багги. — Все нормально, малыш, все обошлось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 заверил маттресу любимый внучек и присел напротив. А что же там все-таки случилось? Обычная накладка какие в моей профессии случаются, к сожалению. Мне попался не классический маг, который очень успешно сопротивлялся. Уж не знаю с каких соображений он оставил мне в живых, но я даже чувствую к нему нечто вроде благодарности. Разумеется, к господину дорсу,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 А если еще добавить сюда тот факт, что мистер Алиц, сейчас сидящий в подвале у баги имел какие-то очень тайные и очень личные дела с Шеларом... А эта информация откуда? — улыбнулась матресса Джоанна, наливая себе коньяка. Баги просил меня разузнать об этом. Бабушка, ведь и в самом деле может быть, что этот мистер Алиц и есть пропавший принц.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 Эта доверчивость влетит ему в крупную денежку, чтоб я так жила. Могу даже с уверенностью предположить, что этот мистер Алиец с радостью признается, что он принц, потому что для него это единственный способ выжить. И будет изо всех сил морочить голову Багги, чтобы ему верили как можно дольше. А баги теперь бросит все свои усилия на эту авантюру в надежде завести себе карманного короля,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 А что заставило тебя усомниться в словах твоей дорогой бабушки? Только что Шилар живо интересовался этим человеком. Намекнул, что он оказал бесценную услугу короне и лично Шилару. И просился со своей стороны выяснить, что баги собирается с этим местролицем делать и зачем он ему вообще. Не бесплатно, разумеется. Также намекнул, что если господин Дорс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 Передай своему дружку Багги, что его мистер Олеец мне нужен, и я за него заплачу. А добро мне отдаст репутацию, подпорчу так, что из Совета Магната вылетит со свистом. — Он тебе обещал комиссионный за посредничество А как же? Разумеется, обещал. — Только вряд ли я их увижу, если Багги так решительно настроен. Он лучше репутации пожертвует, тем более она у него и так не самая лучшая.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 Разумеется, Шилар не мог ошибиться, как ты или Багги. Он лично знал Арланда и довольно близко, и не узнать его в лицо он бы не мог, равно как и принять за него постороннего человека совершенно другим, кстати, типом лица. А дела у них могут быть какие угодно, начиная с того, что этот человек его агент, и кончая тем, что у них любовь. Это я шучу, разумеется